И с подобными противоречиями сталкиваешься постоянно. Можно даже сказать, что они достигают крайней остроты как раз там, где логика вроде бы особенно желательна. Стало уже общим местом сопоставлять философские учения с поведением тех, кто их исповедует. Но надо сказать прямо, что за исключением Кириллова, принадлежащего литературе, Перегрина из легенды и Жюля Лекье, в случае с которым довольствуются гипотезой, Никто из мыслителей, отказывавших жизни в смысле, не заходил в своей логике так далеко, чтобы самому отказаться жить. Мне доводилось слышать об одном сопернике Перегрина, послевоенном писателе, который, завершив свою первую книгу, покончил с собой, чтобы привлечь к ней внимание. Внимание он и в самом деле привлек, но книгу нашли плохой. Нередко шутки ради вспоминают, как Шопенгауэр расточал хвалы самоубийству, сидя за обильным столом. Но тут не повод для смеха. В таком способе не принимать трагическое и всерьез особой беды нет, и тем не менее он в конце концов бросает тень на того, кто к нему прибегает. Перед всеми этими противоречиями и темнотами, Следует ли думать, что не существует никакой связи между возможным мнением о жизни и тем поступком, посредством которого с ней расстаются? Не будем здесь ничего преувеличивать. Привязанности человека к жизни есть нечто превосходящее, все на свете невзгоды. Суждение нашего тела ничуть не менее важно, чем суждение нашего ума, а тело избегает самоуничтожения. Привычка жить складывается раньше привычки мыслить. И в том каждодневном беге, что понемногу приближает нас к смерти, тело сохраняет это неотъемлемое преимущество. И, наконец, самая суть противоречия заключена в том, что я назвал бы уклонением, ибо оно одновременно и меньше, и больше развлечения в паскалевском смысле слова. Гибельное уклонение, составляющее третью тему нашего эссе, это надежда. Надежда на другую жизнь. каковую надобно заслужить, или жульничество тех, кто живет не ради самой жизни, а ради некой превосходящей идеи, возвышающей эту жизнь, сообщающей смысл ее предающей. Все тогда помогает спутать карты. До сих пор отнюдь не безуспешно предавались игре в слова и делали вид, будто верит, что отказ признать жизнь – имеющий смысл, непременно влечет за собой заключение, согласно которому она не стоит труда быть прожитой? На самом деле нет никакой обязательной соотнесенности между этими двумя суждениями. Надо только не позволять, чтобы уже упомянутые мною неувязки, путаница, непоследовательность сбивались с толку. Надо все это устранить и обратиться впрямую к действительной сути вопроса. убивают себя, потому что жизни стоит труда быть прожитой. Вот истина несомненная, однако и бесплодная, потому что она – трюизм. Но разве оскорбления, наносимые тем самым сущим, разве столь всеохватывающие разоблачение его, проистекают из отсутствия в нем смысла? И разве абсурдной жизни требует избавления от нее при помощи надежды или самоубийства? Вот на что необходимо пролить свет. Вот что надо исследовать и раскрыть. отодвинув в тень все остальное. Понуждает ли абсурд к смерти? Этому вопросу следует отдать предпочтение перед всеми прочими, рассмотреть его вне всех сложившихся способов мысли и вне игры непредвзятого ума. Оттенком, противоречием, психологическим примесям, всегда привносимым объективным умом в существо вопросов, нет места в этом исследовании и страстном поиске. Здесь нужна только беспощадная, то есть логичная мысль. А это непросто. Всегда легко быть логичным. И почти невозможно быть логичным до конца. Люди, накладывающие на себя руки, следуют по наклонной своих чувств до самого конца. Размышление о самоубийстве предоставляет мне в таком случае возможность поставить ту единственную проблему, которая меня занимает, логичен ли смертельный исход.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 Репликами обмениваются абсурд, надежда и смерть.